Глава 48 Профессорская комната превратилась в ученый улей и гудела от догадок и скрытого оживления. Все знали, что доктор Милтон явился к директору, и что в директорский дом призвали священника, дабы прочесть чин посещения больного, включая отходную молитву. Мистер Ричардсон с вытянутым скабиным лицом председательствовал за ужином. Позже за вином тьютер сел рядом с Холцвортом. «Я хотел бы воспользоваться возможностью и пожелать вам счастливого пути. Вы с мистером Фрэнком уедете слишком рано, чтобы я успел попрощаться утром. Вы не окажете мне честь выпить со мной по бокалу вина до отъезда?» Ричардсон сопроводил вино любезными комплиментами о выгодах, которые визит Холцворта принес как Фрэнку, так и колледжу. Постепенно он перевел разговор на леди Анну. «Я знаю, что ее светлость очень беспокоится о здоровье доктора Карбери. Она принимает такое участие в делах колледжа. И разве не разумно предупредить ее заблаговременно? Боюсь, весьма вероятно, что молитвы друзей доктора Карбери не будут услышаны, и печальное событие вскоре наступит. Возможно, именно вы принесете весть о нем ее светлости». В каковом случае совет ее светлости будет поистине бесценным. Она обладает опытом, необходимым нам для направления размышлений в должное русло, знанием мира и материнским всеобъемлющим пониманием того, что лучше для Иерусалима. Вполне естественно, разумеется, для прямого потомка нашего основателя. Холдсворт сказал, что, несомненно, она сделает все необходимое. «Если вам представится возможность, дрожайший сэр», — продолжил Ричардсон, — «Я был бы весьма признателен, если бы вы особо подчеркнули в ее присутствии важность недопущения длительного междувластия в директорском доме. Боюсь, доктор Карбери несколько ослабил поводье во время болезни, и братству нужен директор, который знает колледж и на твердость руки которого можно рассчитывать. Друзья говорят, что я должен позволить им назвать мое имя, но полагаю, что лучше всего положиться на благоволение ее светлости». «Если дело дойдет до кризиса, которого мы опасаемся, уверен, мы можем уповать на то, что она счастливо проведет сквозь терни». Холдсворт поклонился, признавая правоту Ричардсона, но ничего не обещая. «Какое скорбное время для Иерусалима!» Ричардсон набожно воздел очи горе. «Конечно, не нам оспаривать пути проведения. Как говорится, беда не приходит одна. Надвигающаяся кончина бедного доктора Карбери тяжелейший удар из всех, но злоключение мистера Уичката также окажут влияние на колледж. Да что там, весь университет судачит о скандальной сцене сегодня утром. И где? У наших собственных ворот. Полагаю, несчастный мистер Сорисби также занимает ваши думы, сэр, предположил Холдсворт. А, -а, а, этот мерзавец! Что ж, «Он ничего не приобрел своим вероломством, и если бедный доктор Карбери умрет, он утратит своего единственного сторонника. Омо пропонит, седдеус диспонит!» «Пути Господни неисповедимы, сэр», — возразил Холцварт. «А значит, Господу угодно, чтобы мы делали все возможное, учитывая обстоятельства. Обвинение против мистера Сорисби до сих пор не выдвинуто». Возможно, факт воровства не так очевиден, как кажется. «Я всем сердцем хотел бы в это верить», — ответил Ричардсон. «Но...» «Помилуйте, сэр, вы сами присутствовали при раскрытии его преступления». «Да». «Но доказательства были, так сказать, косвенными. Я не могу отделаться от мысли, что возможны иные объяснения. Например, что если доказательства были сфабрикованы с целью дискредитировать его». Холдсворт сделал паузу, глядя Ричардсону в лицо. К примеру, злокозненным слугой». Ричардсон отвернулся. «Я не могу в это поверить. Прошу прощения, сэр, но это всего лишь ничем не подкрепленные домыслы». «Однако элемент сомнения остается, сэр. Вы должны это признать. Как жаль, если карьера человека рухнет из-за простого подозрения. Особенно такого человека, как мистер Сорисби, у которого нет средств и очень мало друзей». «Если случившееся будет забыто, если ему будет дозволено возобновить свои занятия, уверен, это послужит во благо всем». Ричардсон изучал его. «Я не вполне вас понимаю». «Никакой скандал не заморает колледж. Подобный жест сочтут мудрым и милосердным. Разумеется, розингтонское членство — совсем другое дело. Если доктор Карбери умрет...» Новый директор вполне может предпочесть иного кандидата, когда придет время. Никто не станет ему за это пенять. Ричардсон медленно покачал головой. «Сомневаюсь, мистер Холцвард! Сомневаюсь, что это хорошая мысль». Джон наклонился ближе, почти касаясь губами уха Ричардсона. «Приченда», — прошептал он. Тьютер повернул голову и взглянул на Холцварта. Он молчал. Лицо его выглядело странно неподвижным, лишенным обычной живости. «Уверен, что столь милосердный жест заслужит одобрение ее светлости», — продолжил Холдсворт. «Но мы даже не знаем, где Сорисби!» «Полагаю, мы без особого труда сумеем найти его, сэр, когда понадобится». Его губы безмолвно повторили. Реченда. «Возможно...» «В таком случае мы сможем что-нибудь сделать!» Ричардсон наклонился ближе. «Скажите мне, сэр!» — прошептал он. «Черный саквояж с гербом. Это вам о чем-нибудь говорит?» Холцворд покачал головой. «Ни о чем, сэр. Совершенно ни о чем!» Холдсворд не стал задерживаться в профессорской. Он вышел на улицу, где дождь прекратился, а воздух был прохладным и свежим, и пахнул мокрой землей. Оказавшись на церковном дворе, он взглянул на нензанавешенный эркер профессорской. Все собрались за столом Ричардсона и жадно внимали словам тютера. С дальней стороны двора доносилось пение. Джон направился в его сторону. Шумели в комнатах Фрэнка. Он не разобрал слова, но узнал мелодию, которую слышал в тот первый вечер, когда прогуливался с мистером Ричардсоном по саду в Иерусалиме. «Джерри Карбери вовсю веселится, решил до зеленых чертей он напиться, велите слуге, чтоб со шляпой пришел, не то он извергнет свой ужин под стол!» Раздался взрыв одобрительных возгласов и смеха, Холцвард помедлил в тени галереи, где единственный фонарь горел над дверью часовни. Он услышал шаги, и два молодых человека вышли во двор и неуверенно направились в соседний подъезд. Ужин подходил к концу. Холцвард мгновение подождал и поднялся в комнаты Фрэнка. Аркдейл и остальные уже ушли, и Фрэнк в одиночестве сидел у окна в одной рубашке и пил бренди. Холцвард! Дорог май!» Запинаясь, выговорил он. «Мой милый-милый друг!» «Тост, сэр! Я настаиваю!» «Уже поздно, мистер Олдершоу. Экипаж прибудет в...» «Нет-нет, поднимите бокал! Черт побери, вы отличный парень! Подождите, вот вернемся в Лондон, и я вас отблагодарю!» «Я нашел ваше привидение!» Фрэнк вскочил на ноги. «Вы что? Вы рехнулись?» «Нет, сэр. Если вкратце, вы наткнулись на молоденькую служанку, которая ждала любовника под деревом, она слишком опасалась последствий, чтобы открыть всему миру, что случилось. Она была вашим привидением. Она была вашей Сильвией». «Нет, нет. Вы меня обманываете. Я вам не верю. Плащ, застежка...» «Принадлежали Сильвии. По крайней мере, в этом вы не ошиблись». Холдсворд не отрывал взгляда от своего темного отражения в оконном стекле рядом с головой Фрэнка. «Плащ нашли в саду на утро после смерти миссис Уичкотт. Миссис Карбери отдала его своей служанке. В этом нет ничего таинственного, кроме как в вашем воображении». Фрэнк сел. «Но я был совершенно уверен. Возможно, потому что вас терзало чувство вины. Ну, конечно». Сначала та девушка в клубе, а потом бедная Сильвия, которую избил ее чудовищем муж. Я этого не говорил. Фрэнк налил себе еще бренди и выпил. Что ж, теперь все позади, и завтра мы будем в Лондоне. Знаете, вряд ли я вернусь в университет. Он не подходит мне, а я не подхожу ему». Холдсворт казалось, что он стоит на перекрестке дорог. За спиной лежало прошлое, а впереди таились бесконечные вариации будущего, в основном мрачные и непривлекательные. Он был полон усталости, злости и зажалений. В ночь, когда Сильвия умерла, кое-кто слышал звуки борьбы на заднем дворе директорского дома. Ее тапочки позже нашли поблизости. Она была с кем-то. «Я думаю, это были вы, мистер Олдершоу». «Что? Да вы рехнулись! Точно рехнулись!» «Откуда еще вам знать, какой плащ на ней был? И даже форму застежки на плаще. Никто другой о них не упоминал. И, разумеется, она хотела бы, чтобы вы проводили ее по улицам. Кто может быть лучшим спутником, чем любовник?» Фрэнк уставился на него. «Вы глупец, Холцвард! Глупец и безумец!» «Вам это известно? Разве вы не понимаете, что я вас уничтожу?» Свидетель слышал вопль. Она собиралась перебудить весь колледж, мистер Олдершоу, и устроить скандал из-за своего мужа. И, несомненно, востревожила, что скажет ее светлость. Она снисходительная мать, но даже ее снисходительность должна иметь свои пределы. Возможно, вы пытались утихомирить миссис Уичкотт и несколько перестарались». «Я не верю, что вы хотели ее убить». «Это... это чепуха. Я уже не припомню, кто мне рассказал о плаще. Возможно, доктор Карбери или один из слуг колледжа. Но кто-то рассказал, иначе и быть не может». У двери Холдсворт обернулся. Ему нечего было предъявить магистрату, кроме вороха подозрений. «Вы сохранили хладнокровие», — сказал он. «Очевидно, вы заперли директорскую калитку за собой и выбросили ключ Сильвии, когда бежали обратно в Ламборн-хаус». Фрэнк глядел на него с красным лицом и пустым бокалом в руке. Он снова казался ребенком на грани слез. «Чтоб вас, черти, взяли!» — выдохнул он. «Она заявила, что я должен заставить то развестись с ней, что я должен жениться на ней». «И?» «Но это было совершенно невозможно!» «Ее светлость не допустила бы этого. И к тому же...» «Что к тому же?» — тихо спросил Холдсворт. Фрэнк пожал плечами. «В конце концов, она была всего лишь женщиной, старше меня. У нее не было ни состояния, ни связей. Нет-нет, совершенно исключено. Да вы и сами понимаете». «И вы убили ее?» «Но я... я не хотел...» «Вы набросились на нее». Холдсворт подумал, каким же он был дураком, ведь доказательства с самого начала были у него под носом. Как это доктор джермин назвал? «Мания фурибунда?» «Точно так же, как набросились на меня и мистера Уичкота на мельнице, и доктора Джермина в Барнуэле, и бедного мистера Кросса. При встрече с трудностями вы склонны прибегать к насилию. Не забывайте, вы ничего не докажете!» «Я упеку вас за клевету! Я...» «Вы отправитесь завтра домой в одиночестве, мистер Олдершоу». Холцворд задержался в дверях. «И запомните вот что. Вам от нее не избавиться. Сильвия останется с вами навсегда». Церковный двор был пустым. Ночное небо затянуло облаками. Звезд почти не видно. Холдсворд прошел сквозь галерею в темноту, Он пересек мокрую траву, направляясь к восточному платану и длинному пруду. «В данном расследовании не было ничего научного», — подумал он. «Ничего, что можно вставить в памфлет и предложить миру. Сплетение теней и оттенков, видимых, слышимых и понятных лишь наполовину. Сплетение призраков? Под деревом было темно». Вытянув руки, Холдсворт медленно двигался под его пологом, пока не ступил на берег длинного пруда, недалеко от того места, где в воде нашли Сильвию Уичкотт. Он вгляделся сквозь ветви. Огни горели в окнах второго этажа директорского дома. Цвета поблекли, и формы стали текучими. Их очертания растворились в сгущающейся ночи. «Мария! Джорджи! Сплетение призраков!» Имена возникли у Холтсворта в голове. Вместе с ними явились воспоминания и привычное чувство опустошенности. Он касался их осторожно и тщательно, подобно тому, как язык ощупывает больной зуб, чтобы оценить его состояние. Что-то изменилось за недели, проведенные в Кембридже. Что-то сместилось. Дорогие сердцу мертвецы чуть отступили от него. Слева, на самом краю поля зрения, что-то мелькнуло. Джон быстро повернул голову. Мостик, перекинутый к директорскому саду, был едва различим. Серая запятая над водой. На мгновение Холдсворду показалось, что он видит нечто бледное на вершине пологой арки. Не очертания, а скорее просвет среди мрака, частично заслоненный перилами. Но чем больше он вглядывался, тем меньше видел. Зрение подшутило над ним. Элинор, Что ему делать?» Он ошибся в ней. Он повел себя глупо и жестоко. И все же он не мог сдержать ликования Она невиновна. Станет ли она его слушать? Пока Холцвард стоял в темноте, засунув руки в карманы и думая об Элинор, тишину нарушили звуки. Вдалеке открылась и закрылась дверь. Кто-то побежал по церковному двору. «Надо идти к ней», — подумал он. «Как можно скорее» умолять о прощении, броситься к ее ногам. Джон по-прежнему не сводил взгляда с моста. На мгновение он уверился, что на нем кто-то есть, кто-то движется. «Эленор?» Его сердце забилось быстрее. «Чепуха», — сказал он себе. «Что и делать на улице в такое время? Это должно быть игра света, игра тени». И все же его сердце колотилось, и возможность ее появления оставалась. Был только один способ убедиться — Холдсворт медленно пошел вдоль берега к мосту. И тогда колокол колледжа начал бить. Он звучал непривычно, как будто дальше, чем обычно, сквозь туман. Холдсворт остановился и прислушался. Колокол бил приглушенно, торжественно и мрачно. Двери и окна распахивались. Все в Иерусалиме возрождались к неестественной жизни, как будто на дворе стоял день, а не ночь. «Нет» не все. Приглушенный колокол звонил по мертвецу. И так доктор Карбери наконец умер. Эленор свободна. Холцвард бросил взгляд на мост. Просвет во мраке. Ускользнул. Прочь.